Глава 28 Ауэ Цезарь морти те салютант Латинский. Славься, Цезарь, идущие на смерть, приветствую тебя! Латинское крылатое выражение. 16-я ежегодного турнира После окончания второй жатвы, остальную часть турнира организаторы решили провести в вардейле не покидая более квартала веры. То, что я все время наивно считал зданием магической академии, на самом деле оказалось огромной, крытой ареной, способной вместить более 30 тысяч зрителей, эдакий виртуальный колизей, где, уподобляясь античным горожанам Древнего Рима, современные зрители требовали крови и зрелищ. Как это происходило в старину, но уже с едой, напитками, блэкджеком и представительницами древнейшей профессии. В сегодняшнем этапе в схватках сойдутся 24 человека, 12 пар, из которых должно выйти победителями 12 игроков. Но и здесь организаторы сумели показать свою продуманность, если не сказать хуже, по отношению к нам, непосредственным участникам. В голове у меня уже сложилась картинка. Вот я сижу, смотрю схватки, изучаю участников, затем выхожу, провожу свой бой и снова ухожу на скамейку запасных. там пел и танцевал, как сказал бы сейчас Димон. И я был абсолютно с ним согласен. Схватки будут проводиться тройками. Это означало, что на будут выпускаться по три пары, и каждая будет скрыта непроницаемым куполом, идентичным тому, который был на плато тысячи глоток. И никто, кроме расположившихся на трибуне зрителей и пришедших на праздник жителей Вардейла, не сможет увидеть всю картину целиком. Только для них купола будут прозрачными. И козе понятно, для чего это было сделано. Чтобы повысить накал страстей и таким образом мотивировать нас на то, чтобы не расслаблялись, при этом скрывая до последнего умения и стиль боя каждого из участников. Но в этот раз нам дали маленькую поблажку. Разрешив из трех частей представления выбрать одну, которую можно посмотреть наравне со зрителями. Это означало, что я получу понимание о возможностях трех будущих противников, а это уже немало. Не факт, что мне придется с ними схлестнуться, но а вдруг? Мне было объявлено через интерфейс, что я участвую во второй части. а Выбор предоставлялось два варианта. Присутствие либо на первой, либо на третьей. «Все. Ни имен, ничего. Выбирай, как тебе подсказывает сердце. Само собой, что я выбрал первую часть. Рассудив, что лучше бы посмотреть, а потом участвовать со спокойной душой, будучи уверенным, что организаторы не придумали какой-либо пакости в виде выпущенных львов или колесниц с циклопами, мало ли, с них станется». Гулкий звук гонга прокатился по амфитеатру. А шесть фигурок пришли в движение, моментально приковав все мое внимание к происходящему на песке: три пары шесть человек, из которых только трое уйдут отсюда своими ногами. В одной из фигурок я узнал Олис, сейчас отчаянно сражающуюся с подвижным ракшасом, окутавшись подрагивающими языками пламени, он за несколько мгновений раскрутил своим оружием вокруг себя шары сверкающей стали, в котором я узнал двухлизвийную нагинату и начал прощупывать оборону Олис. Взгляд отвлекся на вторую пару, где зрелище было намного интереснее, поскольку я наконец увидел, что из себя представляют наги. Наверняка это подруга той самой, которая не повезло отдать свой хвост в руки сильного и обидчивого кастета, превратившего ее в выбивалку для ковров обыкновенную. Ярко выраженные вторичные половые признаки и длинные волосы, собранные на затылке в высокий хвост, Точно не давали определить в ней мужчину. Нак, а точнее Нагиня, была вооружена коротким жезлом, из чего я сделал вывод, что она маг. Перед рослым орком вспыхнул круг призыва, явив на свет здорового краснокожего демона. Едва ли не на голову выше самого воина, который, издав утробное рычание, бросился на обидчика своей хозяйки. Я ошибся. Нагиня оказалась демонологом. Варлок, как их еще называют. И пока орк пытался отбиваться двуручником, относившей на него демонической твари, его соперница кастовала еще один круг призыва, воспользовавшись тем, что орк был плотно скован боем. «Опасная дамочка! Не знаю, сколько у нее было в подчинении обитателей нижнего плана, но даже наличие двоих было бы неприятной новостью. Окажись я ее противником!» Закончив каз, женщина-змея не прерываясь ни на секунду, Начала колдовать очередную пакость, а я мысленно посочувствовал бедному орку, в сторону которого шустро устремился огромный скорпион, неприятно щелкая хитином, все описет зеленому. Но орк сумел меня удивить. Вместо того, чтобы попытаться разорвать дистанцию и достать ногиню, он рубанул обиженно взревевшего при этом демона, а потом сдвоенным ударом ног в прыжке отправил на клешни уже вплотную подобравшегося скорпиона. Судя по всему, орк предвидел что-то подобное, поскольку Скорпион, вопреки моим ожиданиям, моментально вцепился в демона, успев схватить того в клешню, грозясь просто перекусить напополам. Мне казалось, что я только моргну, так как прозевал момент, когда орк оказался на спине Скорпиона, а пытаясь пробить неподатливый хитин мечом, раз за разом нанося удар туда, где, по его мнению, должно находиться слабое место у подобных созданий. Демон уже хрипел наполовину перекушенный, ухватившись двумя лапами и разведя в стороны вторую клешню, не давая ей сомкнуться на своем горле. Орк, не обращая внимания на третью вспышку круга призыва, уверенно наносил удар за ударом. Я невольно залюбовался его напором, и чаша моих симпатий как-то сама собой переместилась на сторону этого хладнокровного воина, который сумел не растеряться и выбрать тот самый правильный порядок действий там, где я бы наверняка спасовал. Переведя внимание на третью пару, где в бою сошлись Хуман и мой собрат Дроу, я попытался определить уровень умений каждого, но безрезультатно. Стандартный бой с использованием воинских рывков и усиленных магией ударов. Оба уже получили легкие ранения, но продолжали кружить друг вокруг друга, как два коршуна в надежде, что противник допустит ошибку. Амфитеатр ахнул в едином порыве, заставив меня вздрогнуть от неожиданности и посмотреть, что же стало тому причиной. «Ну как же так, братан?» – удрученно воскликнул я, увидев, что пока храбрый орк был сосредоточен на скорпионе, кромсающем останки демона, ему в загривок вцепилась тварь, напоминающая синюю змею, но с множеством лапок, как у скалопендры. Рывком вытащив меч из таки пробитой хитиновой спины скорпиона, он уже в панике попытался ткнуть себе за спину, чтобы хотя бы поранить тварь, но ему это не удалось. Подтянувшись всеми лапами, тварь буквально захлестнулась на могучей фигуре орка минимум двумя оборотами. Я поморщился, слыша дикий утробный рев бедного орка, разрываемого острыми лапками. Не знаю, может, я настолько впечатлился кровавой расправой, но хруст его позвоночника я услышал явно и отчетливо. «Он еще орал?» когда призванная хохочущей ногиней тварь начала его заживо жрать. Я, конечно, всякого здесь навидался, но это было действительно страшно и неприятно видеть, особенно хохочущую, как умалишенную ногиню, которая, казалось, получает удовольствие от сотворенного своими призывами. Больная ты, сука, чтоб тебя на этой арене на куски разрезали, собака бешеная, пожелал я ей от всей души. «Надеюсь, найдется умелец, который просто наплюет на призванных питомцев и распустит ее здесь на серпантин под радостное скандирование толпы». Тем временем на арене осталось две пары. И я, еще не отойдя от кровавого зрелища, рассеянно начал наблюдать за Олис, которая сейчас приходилась ой как туго со своими катарами против Нагинаты. Приглядевшись, с удивлением увидел, что оружие в руках у огненного ракшаса претерпело разительные изменения, выражающиеся в одном отломанном лезвии нагинаты. Достала его все-таки северная валькирия. Теперь он орудовал нагинатой как копьем, пытаясь достать Олис, все ближе подбирающуюся к нему. Не знаю, видел ли он, что с каждой атакой она все больше и больше сокращала дистанцию, но мне со своего места это было отлично заметно. Наконец она сделала рывок и достала тройным лезвием Ракшаса в горло, чего тот замешкался на миг, выронив оружие. «Да понятно, я бы со вскрытой гортанью вообще не то, чтобы сопротивляться. Я бы разлогинился. Представься, такая возможность. Я еще хорошо помню когти Барса на своей шее, когда умер в даянии первой свой первый раз». Плавно переместившись Ракшасу за спину, Оли с выверенным движением вогнала лезвие ему в загривок, Собственно, на этом бой был окончен. Постояв пару секунд, Ракшас рассыпался искрами и выбыл из турнира. Из боя третьей обычной пары победителем вышел мой соплеменник, подловивший на контратаке противника и в несколько ударов закончивший схватку. А когда перед моими глазами без какого-то ни было предупреждения задрожала знакомая дымная Марева, я уже был полностью собран и готов к предстоящей схватке. «Как там?» — говорил Нойман. «Со щитом или на щите?» «Ну вот сейчас и посмотрим». Моим противником оказался Кобальт. Невольно вспомнив про Змеилова, я уже начинал потихоньку ненавидеть это племя. Больше похожее то ли на отощавших прямоходящих бобров, то ли на разжиревших крыс. Кобальт, державший наперевес монструозный арбалет, выглядел уверенно и держался настороженно. Только взглянув на взведенный арбалет, я понял, что если этого молочика сейчас не укоротить, то проблем он мне доставит немало. Ведь цилиндрическая массивная штуковина подложим ложем – что иное, как магазин. Сколько там сейчас квартирует болтов, даже не хочу представлять. Уделывать эту крысиную морду следует быстро и качественно. «Боевой транс. Аура страха. Ускорение». Тенью метнувшись к нему, едва успеваю отшатнуться от свиснувшего в опасной близости от моего лица болта, который кобальт, практически не целясь, выпустил в мою сторону. Время стало тягучим. Делаю замах с плеча, чтобы наверняка рубануть излишне прыткого стрелка, и замечаю нескрываемое торжество в глазах кобальта, который куда-то резко исчезает. Понимая, что меня поймали и стараюсь рывком оказаться как можно дальше от этого места, но не успеваю. Взрыв снизу опаляет глаза, а воздух с хрустом выбивает из груди. Моментально потерявшись в пространстве, пытаюсь понять, что это еще за хрень со мной случилось. Бедро простреливает острой вспышкой боли. Перед глазами плывут строчки о полученном уроне. Стрела! Я не понимаю, в какой сейчас стороне находится противник. Зато он прекрасно все видел. Эта дрянь, похоже, оставила на своем месте то ли шашку, то ли алхимическую бомбу, в которую я с дуру и влетел посчитав этого тощего бобра с крысиным хвостом просто арбалетчиком. «Ну уж нет, собака сутулая, так дело не пойдет. Я знаю, что тебе сейчас нужно, и спасибо, что подсказал». «Завеса боли». Скастовав то умение, которое я получил, выбив кристалл на кладбище ордена, я моментально переместился в сторону, чтобы уйти с линии огня. «Не дай бог этот придурок шмальнет дуру да попадет». Для моего зрения ничего не изменилось, а вот как чувствует себя сейчас кобальт, я примерно представлял, вспоминая, как тогда мы не смогли ничего видеть на расстоянии дальше, чем 2 метра. Мой противник запаниковал. Развернувшись на 180, он пальнул в белый свет, как в копеечку, а потом, хаотично меняя направление, начал поливать магическими стрелами все пространство вокруг себя. К счастью, ни одной стрелой меня так и не зацепило а от летящих точно в меня я успешно уклонился. Бросив взгляд на ногу, я ожидал увидеть там торчащий хвостовик арбалетного болта, но кроме безобразной дыры с краями ничего не обнаружил. Мои штаны из сахемской ткани, которые даже разрубить нельзя. Ах ты ж гадина! Он их просто-напросто прожег. Ну все, жопа тебе, крыса! Первый крис я попытался отправить ему в ту же ногу, что и он мне но попал только с третьего раза. Кобальт взвыл и отправил в мою сторону еще пяток стрел, а одно из них зацепив меня по плечу, сделав новую дырку. В итоге я его просто расстрелял издали буквально за пять минут, даже не показавшись в поле его зрения. Под конец он уже просто костерил меня, на чем свет стоит, не стесняясь загибать такие конструкции, что уши вяли, напирая на то, что так бой не ведут, что я не мужчина, «Был бы я помладше, я бы повелся на твои речи, парень, а сейчас мне просто не до сантиментов, ведь главное – это победа. Забью я тебя ногами или забросаю издали – вообще никого не интересует. Правила я не нарушаю, так что иди-ка ты лесом, сам тогда какого демона выперся сюда с арбалетом». Последнее, что увидел Кобальт перед тем, как уйти на респаун, Крис летящий ему в глаз. А я теперь в свою очередь знал, что деньги на ремонт штанов и куртки должен мне Кобальт по имени Харатик. Вы убили Харатик сотого уровня. Поздравляем Мегавайт! Вы проходите в одну восьмую финала ежегодного турнира. «Приветствую вас, уважаемый!» — весело сказал я вздрогнувшему гному. «Как ваше здоровье, как жена, детишки!» «Молодой человек!» — посмотрел на меня укоризненно гном. «Нельзя же так врываться к почтенным жителям Вакдейла!» «Уф!» — он схватился за сердце и медленно покачал головой. «Простите, просто очень мало времени. Я бы хотел получить свой выигрыш». Гном со страдаческим лицом взглянул на меня, а через несколько секунд мой игровой счет пополнился еще на 10 миллионов 235 тысяч золотых, и ставка на шаакха тоже сыграла, к моей вещи радости, принеся мне еще чистыми полтора миллиона, не считая тех двух, что я поставил. Настроение стремительно поднималось. «Поздравляю с выигрышем!» Чуть ли не простонал гном, будто он свои кровные, да честно накопленные мне только что отдал. «Спасибо!» Еще шире улыбнулся я, чем наверняка вызвал у гнома приступ зубной боли. «Я бы хотел посмотреть коэффициенты». Заговорщически подмигнул я ему. «Сами понимаете, денег, тележка, ставь не хочу. Вот и хочу сейчас поставить все, что выиграл». С громким стуком гном уронил голову на столешницу и что-то неразборчиво простонал. «Вам плохо? Нет? Говорю, денег поставить хочу!» Внятно и по слогам повторил я седому гному, который только что безуспешно попытался разыграть внезапный приступ глухоты. «На шаг, а там какие коэффициенты сейчас? Мне показалось, или гном сейчас расплачется?»